235. -е. Матерь Агни-йоги. Родной мой, заботу нас сгладить шероховатости перемены в жизни вашей. Если бы знали, каким скопищем темных окружены, поняли бы, сколько наших энергий уходит на то, чтобы пресекать вред. Разбиваем большие удары по мелочам, и вместо удара укол... Хотя и болезненный, но не опасный. Заботу продлим и обережом неотменно. Спокойно готовьтесь к пути. Вместе поедем, но мысленно с нами прибудьте.